Глава девятая. Нет повести печальнее. Весь остаток ночи мы рыскали по городу, чтобы найти других чёрных, но их будто след простыл. Мои тени, что неустанно находили новые места, начали злиться и скалиться с каждым разом всё больше. Сперва они мне показали ломбард, который уходил вглубь так же, как уже виденные мной катакомбы под домом аристократа и под церковью. Вот только Ломбард не представлял никакой ценности. Лишь Дон, кажется, со злости стырил какие-то артефакты из сейфа владельца. Но секретарю я почти ничего не сказал по тому поводу, лишь намекнул, что артефакты лучше отдать Соре, чтобы она впитала их в дом «Усиление нам было нужно как можно скорее, ведь неизвестный мне враг точно знал, с кем он сейчас воюет. А вот я нет» и я уступил место эмоциям, спалив ломбард к чёртовой бабушке. Слишком много дел свалилось на чёртову маму. Передам всё в руки более старшему поколению. Следующим местом, которое я посетил, был подвал какого-то дома. Это меня даже чуточку развеселило, ведь там, скрываясь во тьме, зажимались два чёрных. Я даже бровь поднял от их действий, А они лобызались, совершенно не чувствуя, что за ними наблюдали. Остановил Дона, который уже хотел вырубить фанатиков, дабы развязать им языки. Мне было интересно смотреть за драмой парочки, которая ничуть не смущалась. Под их плащами просматривались голые тела. «Уходи, Рома, мы не должны быть здесь», — шептала девушка. Кажется, у неё руки были в крови, а сбежали они после очередного ритуала. «Куда я пойду, если сердце здесь?» — прошептал Рома и буквально достал сердце. Не своё, конечно же, а какого-то человека. «Ах, вот и он! Кажется, владелец дома. И, похоже, его только что принесли в жертву, чтобы кого-то призвать, но у парочки ничего не получилось». «Я здесь, и я весь твой, Юлия!» Они вновь начали лобызаться, а выглядело это более мерзко, чем поцелуи. Даже Дон рядом фыркнул, а царя хотел подойти и оторвать им головы, чтобы не видеть их действий. Не мог его в этом упрекнуть. «Нам губы для мольбы даны не богом!» — улыбнулся Рома, наконец оторвавшись от Юлии. «Они даже говорили странно. Чёртовы фанатики!» Нам надоело их слушать, да и смотреть было противно. Хотя мы с Доном и Церей многое повидали, но на такое не подписывались. «Хватит!» — сказал я громко, и все завертелось. Дон с кровожадной ухмылкой вырубил Юлию, пытающуюся прикрыться руками, на которых еще не застыла кровь. А вот Рома поступил неожиданно. Он резко развернулся в мою сторону, и в его голове точно завертелись шестерёнки, чтобы понять, что происходило. И сказал. «Где мы начнём? Другие довершат!» Злобно прошипел Рома, а после взглянул на свою отключившуюся подругу, почему-то решив, что она умерла. «Я умираю, едва успев её поцеловать!» И сразу же выпил знакомую склянку — но не начал трансформироваться в кого-то, а лишь откинулся. Да уж, а ведь я хотел развязать им языки в подвале пекарни. Всё равно их нужно убить. От них фонило ритуалом, и души их были настолько порочны, что будет лишь удачей, что я отправлю их к братцу. Но вдруг Юлия проснулась, даже Дон удивился. И поступила она так же мудро, как и её мужик. Только выбрала другой способ для транспортировки в ад. «Прощай! Не знаю, увидимся ли вновь!» И пронзила себя уже известным мне ритуальным кинжалом чёрных. Ну что ж, и это место теперь стало бесполезным. А эта парочка точно сможет увидеться друг с другом в одном котле. «Нет повести печальнее на свете, чем...» Задумчиво изрёк Дон, размышляя про себя, как девчонка смогла вырваться из его пут. «Чем найти фанатиков и всех их уничтожить?» Холодно закончил я, вновь вспомнив записку неизвестного. «За дело!» Дальше всё шло не так весело. Мы нашли ещё пару таких подвалов, из которых бежали. Ну, кроме той ненормальной парочки. Остальные фанатики успели скрыться от моих глаз. Печать восьмого круга я уже не стал применять, а лишь отложил это на неопределённое время. Потому что утро почти наступило, а мне нужно было ещё решить ряд других проблем. И пока я делал модернизированную версию сочника иллюзии, вернувшись пекарню ни с чем, то размышлял, как же мой отпуск превратился в бесконечное решение проблем. Не то чтобы мне это не нравилось, но всё же. Даже в аду я не решал столько дел одновременно. Обычно, отделавшись одной-двумя задачами за неделю, а то и месяц. Тут же, что ни день, так несколько проблем сразу. Хотел сходить в магазин с ссорой, а встретил сразу три знакомые личности. Викторию во всём произошедшем жаль больше всего. Она была хорошим героем, и я разглядел её получше. Я почему-то думал, что вся шестёрка Леоморта была седьмого уровня, но дела обстояли иначе. У лучницы был всего лишь четвёртый, как и у Максимки. Но если рыжий был просто молод то Виктория, как лучница, не могла быстро прокачивать навыки из-за своего оружия. Не со всеми тварями можно было разделаться при помощи стрел. Но если лучник становился сильнее, то это был грозный противник, с которым лучше было разделаться на ближней дистанции. Так вот, про отпуск. Сейчас я на всякий случай решил сделать сочник для Насти. Хоть и дал задание Ивану, но не был уверен в том, что не существовало никаких доносчиков после трансляции императора. Доносчиков на пекарню. Сочник должен был изменить внешность Насти на продолжительное время, но не сильно. Лишь подправить детали так, чтобы она была похожа на настоящую принцессу, но при ближайшем рассмотрении стало ясно, что это не она. Я даже достал те ингредиенты, что берег для другого случая, и сейчас быстро заканчивал замешивать тесто. Элеонора спустилась с Настей на кухню. Они завтракали. Бабка сказала мне, что зайдет за техникой, которую я вчера упоминал. Я довольно кивнул, давая свое молчаливое разрешение. Элеонора была подозрительно говорлива, и можно было понять, почему. Настя проснулась, но всё ещё находилась в состоянии шока. На завтрак у неё был уже испечённый сочник, а Элеонора лишь поджимала губы, понимая цель моих действий. Так вот, отпуск у меня был не слишком хорош. Но меня радовало, что я продолжал заниматься любимым делом. Если бы пёк в аду то брат бы меня достал по самое не хочу». Церя и Дон, кстати, не отсвечивали. Их раздражало то же самое, что и меня, а именно провал. Мы не смогли сразу найти врага, что наталкивало на определенные мысли. Противник был слишком силен, а я не хотел раскрываться раньше времени. Хотя, если продолжить меня бесить, то, может, но тогда отпуск накроется медным тазом а он и без того трещал по швам, но что уж поделать. Всё не так критично, на самом деле. Просто раздражение не до конца ушло. Мои гончие продолжали охоту даже сейчас, но действовать в светлое время суток им было куда сложнее, а потому ничего нового они пока не принесли. И самое главное, я успел сказать Элеоноре перед её отбытием, чтобы зашла и купила мне новый костюм, ведь мне сегодня отправляться в ассоциацию кулинаров, а мои наряды немного пришли в негодность. Сора иногда залетала на кухню, чтобы посмотреть, чем мы заняты, но быстро уходила. Её удалось задержать лишь один раз, когда Дон отдал ей какие-то артефакты из ломбарда. Сора нахмурилась, но когда внимательно рассмотрела награбленное, то поняла, что это прекрасно послужит для улучшения защиты и силы дома и, взвизгнув, испарилась ещё быстрее. Проверил я и Ивана, который сделал всё точно так, как я и говорил. И после ближайших дней покупок наши клиенты будут думать, что Настя всегда выглядела как сегодня. Чтобы она не пугалась изменений во внешности, я ей подробно объяснил, что случилось с её лицом. Волосы стали тусклее, сейчас они больше напоминали обычный светло-русый оттенок чем яркие золотистые пряди. Цвет глаз чуть потемнел. Нос стал с небольшой горбинкой. Брови теперь стали чуть шире, а губы уже. Но самое весёлое, что она не утратила своей красоты. Её магия бы этого не позволила. Она и сейчас сопротивлялась моему сочнику. Но я-то знал, что не магии с эффектом бороться. Но пусть пробует. Может, действие сочника будет чуть слабее, но это не критично. Кстати, я даже подумывал, чтобы не открывать пекарню. Но Настя резонно возразила, сказав, что это подозрительно. А она молодец. Всё же видно, что научилась быстро справляться со стрессом. Или же Настя поняла, что я не собираюсь её прогонять или сдавать во дворец, а продолжу ей помогать. Хм. Но характер у девушки становился подстатель Аноре. «С кем поведёшься?» Ссора тоже выплыла из соседнего дома и, радостно насвистывая какую-то мелодию, отправилась к ванне, чтобы начать всё готовить к открытию. Настя тоже не сидела сложа руки, а я услышал стук в дверь. Вот и первая проблема. Дон уже успел посмотреть, кто решил навестить меня с самого утра. И теперь я весело улыбался, глядя на недовольных героев Леоморта и Раи. Я открыл дверь и сразу впустил их без вопросов, внимательно разглядывая пришедших. Раи были заметно потрёпаны, но это и понятно. Они всю ночь реагировали на всплески моей силы, пытаясь найти фанатиков, но постоянно были на шаг позади. «Я даже испытал…» Шучу, никакого чувства вины. Им нужно действовать оперативнее. Всё-таки им за это деньги платят. А вот героев было меньше в этот раз. Святослав, Леоморт и Инга. Имя мне подсказал Дон, потому что либо я его благополучно забыл, либо же не знал. Жаль, что Виктории с ними не было. Не хотел всё-таки я с ней так поступать. Но обстоятельства требовали. Может, она ещё придёт сюда, и я искуплю вину с помощью выпечки. «Доброго вам утра», — с широкой улыбкой сказал я, приветствуя гостей. «Не ждал вас, мы еще закрыты». Герои улыбнулись, даже Святослав, а вот раи лишь прищурились на мое поведение. «Мы знаем», — покачал головой леоморд «Но, оказывается, мы с уважаемым Антоном Игоревичем пришли по одному делу. Как бы это ни было прискорбно». «Прискорбно?» Уже веселее ответил Антон и зло посмотрел на героя. «Разве зацепки, что вам дали, так прискорбны? Или же вас раздражает, что и мы сюда пришли?» «Ни в коем случае», — вернул такой же взгляд Леоморт. «Если ваши дела движутся в гору, то можно лишь порадоваться. Комендантский час осложняет работу и нам. Чем быстрее вы справитесь, тем лучше будет для всех». Их пикировка забавляла. Здесь не хватало лишь императора, чтобы он лично пришел по доносу, а это было именно так. Не зря я озаботился сочником. Люди не менялись и, скорее всего, соблазнились бы наградой, которую император сулил за любую информацию, касающуюся его дочери. Но, видимо, батюшка насти был мудрее и не стал верить всей информации, которой точно было очень много. «Деньги — хороший мотиватор для большинства». Но и при этом нельзя было действовать нахрапом в случае венциносного, ведь если он направится сюда, то усилит внимание его врагов к Насте, волей-неволей. «Как я понял, вы по делу?» — посмотрел я на часы на стене, которые откуда-то притащила Сора. «Не хотел бы отрывать вас от беседы, но скоро мне нужно уходить, только не думая, что дела решатся без меня». Я позволил себе лёгкую улыбку, от которой фонило холодом. «Точно, мы не можем задерживать Фера без веских причин», — прокашлялся Антон, но почему-то я чувствовал от него раздражение. «Интересно, почему? Из-за того, что во мне не было никакого почтения? Или же потому, что посмел торопить таких важных личностей?» Мне было глубоко фиолетово на них. Ассоциация кулинаров ждала, а точнее, время поджимала. И не только. Хотелось отправиться туда на моём железном коне, который уж точно повысит мне настроение после неудачи с чёрными. Но это невезение не будет длиться вечно. «А есть причина?» — улыбнулся я. «Если такая имеется, то я, конечно же, задержусь». Леоморт и Антон переглянулись и, пожалуй, первый раз пришли к общему знаменателю. Слово взял, как всегда, Антон потому что был самым общительным среди собравшихся. Даже Святослав был сегодня хмурым и постоянно смотрел на дверь. Переживал за Викторию? «Может быть, да и мне нужно было проверить её состояние и узнать, не переборщил ли я. Отправлю Дона, который летал под потолком и весело смеялся себе под нос. К нам пришёл донос, ожидаемо» что у вас в пекарне <как>, работает принцесса». И звучало это очень весело для меня. Я же говорил, что в это мало кто поверит, и даже Татьяна немного поморщилась от этой дурости, как и Инга из отряда Леоморта. Да, согласен, звучало ужасно. Кто же поверит в такой бред? Но император был готов копать так глубоко, что поверил бы, что его дочь сейчас якшается с бомжами. Не будем его расстраивать, но даже такое было. «Да? Не припомню, чтобы занимался чем-то подобным», — нахмурился я показательно. «Мои работницы хоть и хороши собой, но уж точно принцессе в подметке не годятся. Но раз вам пришел донос...» Я недобро улыбнулся, но тут же сбавил накал, когда Святослав потянулся к мечу «Что это он такой нервный?» «То... Сора! Настасьюшка! Идите сюда!» Девушки только этого и ждали, затаившись на выходе из кухни с товаром. Сора, виляющей походкой, вышла к гостям и встала рядом, весело подмигивая мужчинам. А вот Настя удивила. Она в точности повторила движение ссоры и виляла пятой точкой так, что даже превзошла свою учительницу. Неожиданно и умно. Какие они молодцы. И явно это придумала не сора а Настя. Повисла тишина. Леоморд отрицательно покачал головой, уже понимая, что их жестоконные <кхм> обманули. Как осознал и Антон, который прикрыл глаза от разочарования. «Что-то не так?» — спросил я, склонив голову к плечу. «Это мои работницы. Похожи на императорских особ?» «Нет, кажется, нам дали ложную информацию», — вяло улыбнулся Антон. Все остальные кивнули, подтверждая его слова. Я видел, как прищурился Леоморт, сканируя Настю магией, но не мог ничего опознать. Да и её магия сразу сделала всех добрее к ней. А насколько я узнал из слухов, которые попросил рассказать мне Элеонору, настоящая принцесса точно не владела такой магией, как нынешняя Настя. И вот это меня очень заинтересовало. Но могло быть и так, что всё было скрыто, и лишь немногие знали о таком интересном даре. Тогда на этом всё. Устал я от этого спектакля. А то мне действительно нужно ехать. «Да, да, Фер», — улыбнулся мне Антон. «Мы уже уходим. Всё же не нужно на слово верить всем подряд. Люди любят обманывать органы власти». Он ошибался. Люди любили обманывать всех, и себя в том числе. А демоны это делали ещё и с великим удовольствием. Даже Настя расслабилась, хоть это и не было заметно. Но я видел, как она была напряжена до слов Антона. И, наконец, эти дурни свалили. Но я чувствовал, что Леоморт ещё хотел со мной побеседовать, но не стал этого делать при Антоне и Раи. Ну, он уже один раз умудрился подстеречь меня. Значит, сделает это снова. Идти ему навстречу было не с руки. Да и Дон уже сказал, что в пекарню возвращалась Элеонора и несла в руках мой новый костюм. «Нет, всё же в этом мире магия людей ещё слаба». Да и не мог я их винить. Мало кто мог найти следы моей выпечки. Она имела скрытый эффект. Даже брат порой удивлялся, когда из горы пирожков угадывал, какой из них был с сюрпризом. Его любимая игра, кстати. Я делал сто пирожков с мясом, а один готовил с особой начинкой с непредсказуемым эффектом. И брат пытался найти его. Вот только он не мог сразу опознать, и приходилось ему есть их все. И всегда последним пирожком был с особой начинкой. Так что уж говорить о людях, когда сам повелитель ада не мог найти демоническую выпечку. Об этом я думал, пока ехал на своём железном коне в новеньком костюме, который купила Элеонора. И был он чёрным. Я даже хмыкнул и спросил, почему не белый. Но бабка лишь усмехнулась, говоря, что разобралась в моих предпочтениях. Приехал я к роскошному зданию вовремя. Интересно, живут повара. Здание Ассоциации кулинаров было на уровне особняков рода Демидовых и ничем им не уступало. Даже сад имелся, где из кустов были сделаны разные повара, готовящие со своим инвентарём. Выглядело нелепо. Пройдя к двери, где меня ждал лакей, я отдал своё приглашение, и меня без вопросов впустили. Я сразу окунулся в громкий шёпот, который оглушил меня. Не я один решил прибыть раньше. И, кажется, все пришли намного раньше меня. И сейчас бурно обсуждали кого-то. Я даже подумал на себя, пока не услышал. «Легенда!» «Первый раз его вижу. Много лет он не посещал конференции». Говорят, что его хотели перекупить короли и даже наш император, но он всем отказал. Я же скрипнул зубами, потому что фигура, которую все обсуждали, сейчас повернулась ко мне и радостно ухмыльнулась. Фер, я так рад видеть тебя. А я не очень догон. Недавно же виделись.